Глава пятая. Американская жизнь. Эфиры на корейских телешоу – необходимые условия для раскрутки кей-поп-групп, в том числе и на мировой арене. 1 апреля 2014 года BTS впервые приняли участие в развлекательной телепрограмме. Это была Beatles Code. В ней они исполнили свое фирменное приветствие в замедленной форме, Джей продемонстрировал свое мастерство в уличных танцах, а Чон Гу качал пресс с сидящей на нем певицей Пак Джи -Ю. Для новичков они отлично справились. Затем, ко всеобщей радости, 30 апреля BTS снялись у Weekly Idol, самой важной передачей для всех, кто причастен к кей-попу. В ней популярные артисты дают интервью, выполняют разные забавные задания и шутят с ведущими. На эфир участники надели драные черные джинсы, футболки и рубашки с длинным рукавом и чувствовали себя очень расслабленно. В конкурсе, где надо было читать рэп, Ви с треском провалился, а Джин начал напевать фразы, потому что петь ему гораздо проще. А в задании, где надо... вот случайный фрагмент песни «Правильно станцевать свои движения» бедолага Чимин совсем запутался, и ведущие назвали его «заблудившейся овечкой». Очень забавный момент. В финале, когда гости должны демонстрировать свои особые умения, настал звездный час Чонгука. Он замедленно и ускоренно показывал движение из «Boy in Love», а потом справился с танцем из песни «Something» группы «Girls Day». Всем поклонникам Чонгука смотреть строго обязательно. Это было впечатляющее начало для совсем еще юных и стеснительных парней, какими были BTS. Когда BTS достигли известности в Южной Корее, пришло время расширять границы. В середине апреля они несколько дней провели в Китае, где их поразило количество армий, пришедших встречать своих кумиров в аэропорт. Слава распространялась быстро. В документальном фильме «Чайна Джоб». Посвященном этой поездке они принимают участие в церемонии Вичарт Эвордс, где выступают в черных пиджаках и красных кроссовках и получают очередную награду как начинающие артисты. В начале лета пришла очередь Японии под названием Пё Тан Шонен японский вариант Пант Хан Сонен Дан. Они выпустили японскую версию песни Но no Мо а 31 мая прибыли в Токио, чтобы выступить перед пятитысячной толпой поклонников в концертном зале «Доум-Сити-Холл». Перед этим им пришлось дать внеплановый концерт днем, потому что желающих было слишком много. Это было серьезным началом, и потом они еще не раз возвращались в Японию. Также в июне 2014 года они посетили Россию в рамках проходившего в Москве фестиваля «Мост в Корею». мероприятие было организовано для привлечения туристов из обеих стран, а BTS на нем были судьями в танцевальном соревновании, после которого выступили сами перед десятитысячной толпой. В тот раз они были в серых пиджаках. Двадцатиминутное выступление они завершили озорной, практически панковской версией очень популярной корейской народной песни ариран С момента дебюта BTS прошел уже год, Точнее, он промчался, как стрела. Отмечая первую годовщину группы, они устроили BTS-феста. Феста от слова «фестиваль», на котором представили новые фотографии, видеостанцами и веселое часовое представление, устроенное как беседа на радио. Также они выпустили песню, приуроченную к этому событию, рэп-трек под названием «So for more». В ней они оборачиваются назад и рассказывают о своих взлетах и падениях за прошедший год, привычно задаваясь вопросом, стоил ли результат затраченных усилий. Что касается покорения США, то еще в 2012 году Чонгук ездил в Лос-Анджелес, где учился в знаменитой академии танца Movement Lifestyle, но все остальные еще никогда там не бывали. Чонгук рассказывал ребятам, что в Америке другой даже воздух, но теперь они и сами могли в этом убедиться, ведь они отправлялись в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе у них было немного времени, чтобы осмотреть город. Они сходили на бейсбол, чтобы посмотреть на своего земляка Ю Хюнджина, играющего за команду «Доджерс», а потом отправились на пляж в Санта-Монике, где покрасовались своими танцами. Вечером они заехали на парковку и в фургоне ждали возвращения менеджера, ушедшего по делам, когда неожиданно появились три угрожающего вида мужчины и похитили их. Неужели взаправду? К счастью, это был всего лишь розыгрыш, снятый для первого выпуска их нового реалити-сериала «American Hustle Life». Знали ли ребята об этом? Может быть, но на лицах Чонгука и Джей Хоп был неподдельный испуг, когда их привезли в зловещий район, завели на склад и отправили спать. В шесть утра участников разбудили не кто-нибудь, а известный американский рэпер Кулио с командой наставников. Они собирались дать группе экспресс-курс по американскому хип-хопу. В течение восьми серий шоу American Hustle Live BTS проходят через множество суровых и сложных испытаний. Кулио с командой очень серьезно относится к идее тренировочного хип-хоп-лагеря. Педалага Ви тот же получил наказание в 25 отжиманий, просто попытавшись разрядить атмосферу неудачной шуткой. «Это не игра», — рявкает Кулио. «Я был бы в тюрьме или уже мертв, если б не хип-хоп». До сих пор некоторые армии возмущены тем, как ветеран хип-хопа разговаривал с Ви. Во втором эпизоде Кулио холодно отреагировал на выступление Ви, «Скажите мне, когда он уйдет?» А Джин и Шуга так сильно поругались со своим наставником Данта, что он исчез из шоу после этого выпуска. Им пришлось выполнять различные задания, например, готовить еду, приходить в дом к незнакомцам, чтобы выступить перед ними, или приглашать девушек на улице принять участие в съемках их клипа. Их это часто смущало или ставило в тупик, однако решимость идти до конца и то, как они трогательно помогали друг другу, лишь еще ярче раскрыли их очарование и талант. В танцевальной битве Джей хоп доказал, что несмотря на всю сложность хореографии в BTS, у него есть еще пара козырей в рукаве. Ви, когда перестал очаровывать Нун на рынке, поразил своими вокальными способностями наставницу Айрис, а Шуга сочинил превосходный текст для своей версии песни «Warren G. Regulate». Посмотрев на участников группы в разных ситуациях, можно понять, какими были BTS в тот период своей карьеры. Они определенно узнали много нового, особенно про общение с людьми. Им пришлось выполнять черную работу для разных, иногда не самых приятных людей — Как Чимин и Ар-Эм мыли туалет, это комедия чистой воды, и даже разговаривать с девушками. Как потом в интервью на сайте Мунрок сказал один из наставников, «Тони, я знаю, что в корейской индустрии развлечений очень строгие запреты на отношения, поэтому, оказавшись перед девушками, ребята ужасно стеснялись. Они совершенно не знали, как себя вести». Участникам понравилось, как тесно общался со своими поклонниками Уоррен Джи, который как-то раз приехал за ними в роскошном длиннющем лимузине, чтобы показать им свой город Лонг-Бич. Им самим вскоре предстояло встретиться со своими американскими слушателями. Рано утром 13 июля 2014 года BTS объявили в Твиттер, что на следующий день в рок-клубе «Трубадур» в западном Голливуде состоится концерт, на котором они покажут все, чему научились в США. Ход был свободный, но попасть в клуб могли только первые 200 человек. Ничего удивительного, что очередь растянулась на целый квартал. Они сдержали слово и на концерте исполнили свои синглы, кавер-версию на Рикулейт и классический госпел «Оу, Хэппи Дэй». Специально наставницы по пению «Айрис», вдохновившей создателей фильма «Действуй сестра 2», с гордостью смотревшей на них с балкона. Корейская диаспора в Северной Америке весьма обширная. Интерес к кей-поп там довольно высок. Вместе с Дальним Востоком они обеспечивают новым кей-поп-группам, таким как BTS, устойчивую площадку для развития. Однако в Европе кей-поп куда менее распространен. И проникнуть на европейскую сцену труднее. Летом 2014 года BTS предприняли первую вылазку в Европу и провели выступления и встречи с поклонниками в Берлине и Стокгольме. На этих концертах они порадовали свою не слишком многочисленную, но очень преданную аудиторию, выступив с хитами из своей трилогии «Скул». Благодаря высокой активности в интернете, BTS стали узнаваемы в разных частях света. В августе они впервые посетили Бразилию, где их ждали одни из самых преданных фанатов. За короткое время они многое узнали об этой стране, например, что не стоит выходить из самолета в шортах и майках, когда на дворе зима. На выступлении в клубе Via Marques BTS поприветствовали публику, представились на португальском и рассказали немного о своих впечатлениях о Бразилии. Джин заметил, что уже чувствует, что Бразилия — это страна страсти. А Шуга добавил, что слышал, будто в Бразилии много красавиц, и, судя по зрительницам в зале, его не обманули. Куда бы они ни пошли, они везде находили новых друзей и поклонников. За то лето BTS успели еще раз вернуться в Лос-Анджелес. Очередным серьезным прорывом для них стало выступление на «ККОН-2014». На этом двухдневном фестивале, который впервые прошел в 2012 году, посетители могут познакомиться поближе со всем корейским – телесериалами, поп-музыкой, модой и едой. Для BTS это был шанс показать Америке, чего они на самом деле стоят. И они его не упустили. Их появление на публике произвело фурор – Автограф, сессии и встречи с фанатами стали самыми популярными мероприятиями фестиваля. Поклонники были готовы часами ждать на летней жаре, чтобы посмотреть на то, как они принимают участие в американском телешоу про K-pop Danny from LA. Но все же главным событием стал вечерний концерт. BTS не были хедлайнерами. Ими стали G-Dragon и Girls' Generation, но привлекли к себе Колоссальное внимание. Их шумно поддерживали поклонники, которые заранее выучили их имена и тексты песен. Для тех же, кто ничего не слышал про BTS, выступление было подобно урагану. И, как написал в заметке журналист из LA Times, эта группа стала самым ярким явлением среди всех команд, что дебютировали в США. Очевидно, они еще не раз соберут толпы своими выступлениями в Штатах. Со всеми съемками и турами лето выдалось очень загруженное, но и это было не все. Куда бы они ни ехали, Сеул, Америка, Европа, Бразилия, везде они писали и записывали новый материал и репетировали танцы до упаду. Достаточно посмотреть видео на песню 24-7 equals heaven, чтобы увидеть их в разгар тренировок в различных танзалах по всему свету. Песни, записанные в Лос-Анджелесе на съемках в American Hustle Live, потом были сведены в студии, которую Бан Шухёк оборудовал у себя в гараже. В результате получился первый полноценный альбом BTS. Камбэк-трейлер для грядущего альбома Dark and Wild вышел 5 августа 2014 года. Это был трек от RM «What am I to you?» Тревожная композиция о сложных и разочаровывающих отношениях. Несколько дней спустя в качестве пресс-релиза на их сайте вышла еще одна отчаянная и волнующая песня «Let me know». Шуга, который участвовал в написании композиции, пообещал, что фанатам понравится мелодия, похожая на транс, и не обманул их ожидания. Армии, затаив дыхание, ждали выхода альбома. На фотографиях к альбому группа предстала в более зрелом образе, который подходил к новым серьезным песням. Они не отказались полностью от имиджа хулиганов и продолжили носить черное, но вместе с тем появились белые футболки и стильные кожаные куртки и брюки. Золотые кольца и цепи тоже остались, но уже не столь бросались в глаза. На снимках участники серьезно и задумчиво смотрели в сторону от камеры, хотя волосы ушуги и Джей Хобб были ярко красные, а уджина Джина — розоватые. что очень понравилось его поклонникам. Видеоклип на песню «Дэнджа» за главную песню альбома вышел 19 августа. В клипе нет особого сюжета, лишь отдельные образы, но общее ощущение довольно гнетущее. Места для съемки выбраны мрачные, заброшенная станция метро и полуразрушенный склад, который залит водой и завален горящими тележками из супермаркета. Участники одеты в джинсовые куртки и рваные джинсы и изображают персонажей, страдающих от любви. Они пытаются отвлечься. Ар-Эм пишет, Шуга играет в баскетбол, Джей хоп танцует, но все без толку Когда тоска прорывается наружу, Чимин колотит из всех сил боксерскую грушу, Джин разводит огонь, Чонгук разбивает битой пианино. ар заносит руку с иглой, чтобы сделать татуировку, а Ви отстригает себе прядь волос. На YouTube есть ролик про съемки клипа, и в нем вы можете увидеть, как ребята веселились, изображая мрачные версии самих себя. Чимин признался, что ему было неловко боксировать, а пожаловался, что его кроссовки не успели просохнуть после танца в воде, а Ви признался, что умудрился вместе с париком отрезать иглок собственных волос. Позже Чонгук тоже рассказал, что распорол указательный палец на руке, когда переворачивал пианино и не мог использовать систему распознавания по отпечатку пальца для входа в общежитие, так что несколько недель ему приходилось заходить вместе с кем-то. Самая впечатляющая часть клипа — это, конечно, хореография. В основе лежат стандартные хип-хоп-движения, но более плавные, и из этого сочетания рождается неповторимый стиль би Как и всегда, они танцуют идеально синхронно, но посмотрите на движение в припеве. Они призывно проводят рукой по шее и ведут к плечам, а привычные элементы, типа выпадов руками или прогибов, трансформируются во что-то более экспрессивное и эмоциональное. Наверное, именно тогда хореография BTS достигла своего расцвета. Альбом Dark and Wild был упакован в глянцевую черную обложку с как будто случайными царапинами и с внушительным предупреждением на английском о том, какие последствия имеет любовь. В комплекте шли карточка с фотографией одного из участников и еще одна со всей группой, буклет с текстами песен, как будто бы написанными от руки с пометками и подчеркиваниями, Также пара открыток, одна с хип-хоп-монстром би ти другая с персонажем из ожидаемого веб-комикса про би На презентации альбома Шуга рассказал, что все предыдущие синглы и мини-альбомы были подготовкой к первому полноценному альбому группы и что его надо слушать целиком от начала до конца. А композиция «Интерлюды» «What are you doing» является мостом между двумя частями пластинки, которая проходит весь путь от разочарования до освобождения. Это были новые, повзрослевшие BTS, внимание которых теперь было направлено не на школу, а на переживание молодости. После открывающего альбом трека «R.M. What I Am I To You» сразу идет «Danger» за главная песня. Она посвящена боли, которую вызывает неразделенная любовь. И музыка, и тексты стали глубже и серьезней, прошли трансформацию от сладких песенок типа «давай будем встречаться» до переживаний, которые может вызывать безответная любовь. Вокальные партии стали сложнее, на фоне играют электрогитары, заглушающие ритм секцию, а рэп-партии звучат более расслабленно и менее нарочито. В «War of Hormone», несмотря на попсовый и прилипчивый мотив, BTS удалось вновь внести элемент противоречивости, потому что тема песни — честный рассказ о том, какой эффект производит гормональный взрыв на молодого человека. Они признаются, что сходят с ума от девчонок, и хотя их уже неоднократно ругали в прессе за непочтительное поведение с девушками в клипах и за то, что они пятнают непорочный образ кей-поп-айдолов, эта песня — настоящий гимн женщинам. и еще она очень забавная у джей хоп даже есть строчка про выдавливание прыщика в хип хоп лавр BTS показывают слушателям чему научились во время летней практики этот трек сделан в американской манере и в нем парни перечисляют имена своих хип хоп героев демонстрируя уровень знаний по истории вопроса Затем идет «Let Me Know» от Шуги, которая вышла еще до релиза, а после песня «Rain». Ее часто недооценивают, а зря. Это меланхоличная, спокойная композиция, вдохновленная джазом, в которой фантастически солирует Джей Хоб. Мрачная и темная часть альбома завершается треком «Cypher Part 3» «Killer», в котором принял участие Supreme Boyd. Это очередной трек, в котором участники читают рэп по очереди, но в этот раз композиция выглядит более завершенной и менее проходной, чем это было на предыдущих альбомах. После короткой передышки в стиле диско 70-х в интерлюд от are you doing?» начинается более жизнерадостная часть альбома. Как известно, группа стала популярна во многом благодаря своему активному присутствию в интернете и соцсетях, И все же им хватает смелости сказать слушателю «Не выключишь свой мобильный?» Говорят ли они как занудные родители? Нет. И невозможно отрицать, что они в чем-то правы. Мы теряем связь с людьми вокруг, когда слишком погружены в телефоны. Песня «Бланкет Кик» посвящена досаде и смущению. Очень милый и забавный образ. Герой возится в кровати и буквально пинает одеяло, вспоминая, как вел себя нелепо, пытаясь произвести впечатление или упустил какой-то редкий шанс проявить себя. Теперь немного выдохнем. «Twenty for seven equals heaven» — это еще одна песня о любви. Под жизнерадостный попсовый ритм каждый из участников погружается в романтическое настроение. Выпуск полноразмерного альбома означал, что BTS готова экспериментировать. И следующая композиция Look Here, звучит так, будто команда все лето провела в Штатах, прогуливаясь по Лос-Анджелесу под Come Get It Bay Фаррелла Уильямса. Это легкий и летний трек, в котором упор идет на перкуссию, и BTS в нем звучат так, как будто играли американскую поп-музыку всю свою жизнь. Предпоследний трек Second Grade разбитной и с рефреном «бэнк-ит», «бэнк-ит», и сразу за ним идет заключительная композиция «аутро». «Does that make sense?» Тут круг завершается и вновь возвращается тема ушедшей любви. Как и на предыдущих альбомах, вокальная партия в песне начинается ближе к финалу, и после с «listen» от Чонгука голоса звучат мягко и проникновенно. Во время выступлений на музыкальных телешоу BTS стали выделять больше эфирного времени, а ARMY поддерживали их все активнее, так что речевки и крики отчетливо слышны в записи. Однако столь желанная победа на шоу пока никак не давалась в руки BTS. На это они отвечали своим привычным обещанием стараться еще упорней. Пантхан Бомб. Песня «Ice, Nose, Lips». От BTS. Песня Теяна Айз Ноуз Липс, эмоциональный R&B трек про воспоминания о бывшей девушке, стала хитом лета 2014 не только в Корее, но и за ее пределами. В этом ролике каждый по очереди исполняет собственную версию песни. Посмотрите, как они подпевают, переигрывают, дурачатся и поют хором. Участие принял каждый, даже ар который сперва повернулся спиной к камере, и Ви, который смог побороть застенчивость к финалу. Пантхан-бомб. Поговорим на английском. Это, вероятно, самая популярная видеобомба от BTS. Участники летят на самолете в Лос-Анджелес, и тут Джей Хобб решает, что им стоит попрактиковаться в английском. РМ со своим свободным владением языком, конечно же, на высоте. Джей Хобб тоже пытается сказать что-то, хотя и со смешными ошибками, но остальным идея нравится не так сильно. Джей Хобб, выражая свое разочарование, говорит РМ, что с Чимином не весело, на что РМ отвечает фразой, ставшей впоследствии легендарной. «Чимин, ты такой скучный!» На корейском веселье звучит как «Чеми». и из него Р.М. придумал английское сленговое слово. Теперь оно тоже часть истории BTS. Пантхан Бомб. Ночной подиум. Чем заняться, когда нарядился, а пойти некуда? А что, если превратить коридор в модельный подиум? По крайней мере, именно так подумали BTS, пока при полном параде сидели и ждали съемок клипа Дэнджа. Кто же окажется самым незабываемым? У Джей Хоб неплохие шансы на победу, Джин знает, как правильно двигаться, а Ви... Ну, это Ви...